а в городе «Средоточие мудрости» на площадях и в парках стояли обелиски или изображения змей с поучительными надписями. Изредка попадались идолоподобные статуи великих начальников различных периодов истории Ян-Ях, несмотря на различия в одеждах, как близнецы, похожие друг на друга по угрожающим непреклонно волевым лицам и позам. Совсем отсутствовали скульптуры, посвященные просто красоте человека, идее, высотам достижений. Кое-где торчали нагромождения ржавого железа, искореженного будто в корчах больной психики своих создателей. Это были остатки скульптур эпохи, предшествовавшей веку голода, сохраненные на потеху современным обитателям Ян-Ях. Проходя мимо общественных зданий, Чеди не видела витражей или фресок. Видимо, могущество фантазии изобразительного искусства мешало владыкам, споря с ними во власти над душами людей. Разумеется, управлять темной и плоской психикой, знающей лишь примитивнейшие потребности и не видящей путей ни к чему иному, было проще. Чеди повернула в узкий переулок между одинаковыми красными домами, украшенными старинными рисунками из черной керамики. Казалось, огромные капли смолы текли по широкой глади стен. Здесь находились квартиры Джи, приют Эвизы в столице. Чеди. Набрала известный код, открывающий дверь, и в маленькой передней громко спросила разрешения войти. Глава дома, пожилой бактериолог, постоянно отсутствовал, находясь в патрулях здоровья. Послышался голос хозяйки, приглашавшей Чеди в соседнюю комнату. В кресле с книжкой в руках сидела женщина средних лет с заплаканным лицом. Оказалось, что и виза не являлась домой уже четвертый день. Женщина спросила с тревогой, «Как вы думаете, ваша земная подруга еще придет сюда? Ведь здесь остались ее вещи. Конечно, придет. Но что с вами случилось? Беда. Как мне нужна ваша подруга? Только она может облегчить мою беду. Какую, может, я смогу помочь сейчас?» «Я...» Женщина всхлипнула. Слезы покатились по щекам. Чедя положила руку ей на голову. «Не могу», — женщина подняла книгу, — «совсем не могу читать, не вижу. Как же быть? Я немного зарабатывала выписками, а теперь что мне делать теперь? Как жить?» «Прежде всего успокойтесь. У вас муж и дети. Вы им очень нужны. Страшно стать беспомощной. Вы не понимаете. Книги были моей единственной отрадой. Мне никому не нужны и бесполезны». «Книги дают все». И снова хлынули слезы. «Не вижу. А наши врачи не знают, как помочь». Слезы беспомощности и безнадежности болью отозвались в душе Чеди. Она не умела бороться с жалостью этим новым, все сильнее овладевавшим ею чувством надо попросить ей визу помочь женщине каким нибудь могущественным лекарством в море страдания на турмансе страдания женщины были лишь каплей помогать капли безразличны и бесполезно для моря так учили чеди на земле требуя всегда определять причины бедствий и действовать уничтожая их корни Здесь же все оказалось наоборот. Причины были ослепительно ясными, но искоренить их в бездне инферно Торманса не могли ни Чеди, ни весь экипаж темного пламени. Чеди уселась рядом с плачущей женщиной, успокоила ее и только тогда пошла домой. Стемнело. На скудно-освещенных улицах столицы мелькали редкие прохожие то, появляясь в свете фонарей, то пропадая во тьме. От низкой луны с ее слабым серым светом падали чуть видимые призрачные тени. Пожалуй, чеди была единственной женщиной на опустелых улицах этого района. Она не боялась, как и всякий человек земли, в старину основой бесстрашие чаще всего являлись Тупая нервная система и самоуверенность, исходившая от невежества. Коммунистическое общество породило иную, высшую ступень бесстрашия, самоконтроль при полном знании и чрезвычайной осторожности в действиях. Чеди Не торопилась возвратиться в свою коморку и вспоминала серебряные лунные ночи земли, когда люди как бы растворяются в ночной природе, уединяясь для мечтаний, любви или встречаясь с друзьями для совместных прогулок. Здесь с наступлением темноты все чались домой под защиту стен, испуганно оглядываясь. Беспомощность Тормансиан перед стрелой Аримана — Зашла далеко и поистине стала трагедией. Чеди шла около часа, пока не достигла хорошо освещенной центральной части города, средоточия мудрости. Вечерние развлечения привлекали сюда множество людей, преимущественно гжи, приходивших для безопасности компаниями по несколько человек. Джи избегали появляться в местах, посещаемых гжи. Chedi тоже старалась избегать компаний ГЖИ, чтобы не прибегать к утомительному психологическому воздействию и тем более не пользоваться охранной карточкой владык. И на этот раз, увидев идущую навстречу группу мужчин, горланивших ритмическую песню под аккомпанемент звукопередатчика, Чеди перешла на другую сторону улицы и остановилась под каменными воротами. Туда-сюда сновали мимо люди, слышались восклицания, раскатистые поход столь свойственный обитателям ян -Ях. Подошли двое юношей и попробовали заговорить с ней. Яркий красно-лиловый свет заливал широкую лестницу, падая косым каскадом с фронтона здания дворца вечерних удовольствий, окруженного двойным рядом квадратных синих золотом колонн. Внезапно юнцы исчезли. Их словно ветер сдул. Дорогу загородили три «гжи» — образцы. Они подошли, всматриваясь в Чеди и о чем-то говоря друг другу. Вдруг чья-то грубая рука схватила Чеди сзади, заставив обернуться. Острое чувство опасности подсказало ей уклониться в сторону. Страшный удар, нанесенный чем-то тяжелым, металлическим, задел ее голову, содрал кожу на затылке, разорвал мышцу и раздробил правый плечевой сустав с ключицей и частью лопатки. Падая, Чеди инстинктивно повернулась на левую сторону. Тяжелый шок сжал ей горло и сердце, затмил глаза, гася сознание. Толчок от падения пронзил ее тысячей раскаленных ножей в плече, руке и шее. Усилием воли Чеди подняла голову и дернулась, стараясь встать на колени, Перед ней точно издалека появилось знакомое лицо. Шотшек смотрел на нее с испугом, злобой и торжеством. Вы? С безмерным удивлением прошептала Чеди, за что? При всей своей тупости тормансянин не прочитал на прекрасном лице своей жертвы ни страха, ни гнева, только удивление и жалость. Да, именно обращенную к нему жалость, необычайная психологическая сила девушки, что-то пробудила в его темной душе. «Что стал? Бей еще!» — крикнул один из его приятелей. «Прочь!» — Шатшек вне себя замахнулся на него. Все бросились на утек. Еще раньше разбежались невольные свидетели расправы, и освещенная лестница опустела. Чеди медленно склонилась на бок и распростерлась на камнях у ног Шотшека. В беспомощной сломленности девушки земли уходило в небытие столько чистой и бесконечно далекой красоты, что Шотшек вдруг почувствовал невыносимую скорбь и раскаяние, словно его разорвали надвое. Гжи не умели справляться со столь необычными переживаниями. Шотшек смог преодолеть их только одним путем. Заскрежетав зубами, он выхватил длинную трехгранную иглу, с размаху вонзил ее себе в грудь, достав до сердца и грохнулся, откатившись на несколько шагов от Чеди. Чеди не видела ничего ни самоубийства Шотшека, ни того, как двое лиловых, прибежав, повернули ее Сом обыскали и, обнаружив карточку, в ужасе вызвали человека с глазом в центральный госпиталь. Немедленно распорядился тот.